Глава 42. В своем тесном номере Джалберт расставляет стулья и проходится по ним. Он понимает, что в последнее время часто этим занимается, может быть, слишком часто. Но это помогает, по-настоящему помогает. И, возможно, он часто занимался этим еще до Хефлина. Возможно, стулья и подсчет стали для него проблемой. Джалберт понимает, что в последние дни числа редко выходят у него из головы. Сложение, деление, и это походит на зависимость. Иногда во время мысленного счета, какое-нибудь число выскакивает из его рта, как чертик из табакерки. Такое случилось при Кальтоне, и вроде бы при администраторе внизу. Тот определенно подумал, что Джалберт ведет себя странно в разговоре о стульях. Следует что-то предпринять, пока ситуация не вышла из-под контроля. Может... Попробовать гипноз? Но не раньше, чем Кефлину предъявят обвинение в убийстве мисс вон. А пока что Джалберту нужно спланировать свой следующий шаг. Счет помогает. Пробег по стульям помогает. Джалберт переходит от складного стула на кровать. Это четыре шага. От кровати до унитаза. Еще одиннадцать. Итого пятнадцать, что получается при последовательном сложении от одного до пяти. Далее к стулу у маленького стола. Это еще четырнадцать шагов. и того на мгновение Джалберт не понимает, сколько это будет, и начинает паниковать. Бедная мисса вон рассчитывает на него, ее семья рассчитывает на него, и если он не может высчитать простую арифметическую сумму, то как он вообще сможет... «Двадцать девять!» — думает Джалберт, испытывая облегчение. «Все дело в этом Кефлине. Арестуйте меня!» бормочет Джалберт, выпрямившись на одном из складных стульев. Вы не можете, верно? Хефлин собирается уехать из штата. Джалберт может сидеть и считать сколько угодно, но на это он не рассчитывал. Как он, инспектор Фрэнк Джалберт, сможет оказывать давление, если Кефлин просто смотает удочки и уедет? Джалберт считает, складывает, иногда делит. К нему приходит мысль об убийстве Кефлина, уже не в первый раз. Жалберт уверен, что это сойдет ему с рук, если он будет достаточно осторожен. И таким образом он спасет других девушек, которых может постичь участь бедной мисс вон. Но без веских доказательств вины Хефлина или признания, что даже лучше, этот сукин сын умрет невиновным человеком. Неприемлемо. жалберт переходит от одного стула в номере к другому, затем к кровати, к раскладному стулу, к унитазу, снова к раскладному. Он ненадолго ложится, надеясь поспать или хотя бы отдохнуть, но, закрывая глаза, видит наглое лицо Хефлина. «Арестуйте меня!» «Не можете, верно?» Джалберт скакивает и снова начинает пробегать по стульям. «Последний раз», — говорит он себе, — «после этого я смогу уснуть, а когда проснусь, буду знать, что делать дальше». На унитазе он закрывает лицо руками и шепчет. «Я делаю это ради тебя, и вон! Все только ради тебя. Это ложь, и Джалберт это знает. Мисс Ивон уже не помочь. Дэнни Кефлин продолжает жить и оставаться на свободе.